Глава девятая Витрам их разбудил звонок в дверь. Дронго рассерженно поднялся. «Не дом, а проходной двор», — подумал он, взглянув на спящую Джилл. «Опять охранники кого-то пропустили». Неужели снова пожаловал сам Кахи Батумский? Он подошел к двери и посмотрел в глазок. За дверью стоял один из молодых людей, которые приходили вчера вместе с Кахи. Дронго не сразу открыл дверь. Очевидно, бандиты нашли способ беспрепятственно проходить мимо охраны дома. Андрон вернулся в комнату, надел халат и пошёл открывать. Молодой человек терпеливо ждал на лестничной площадке. Доброе утро, вздохнул Дронга. Почему вы всегда появляетесь так рано? Или для вас это очень поздно? Что вы сказали? не понял молодой человек. Ничего, вас прислал Кахи. Да, это вам Молодой человек протянул Дронга конверт и резко повернувшись, пошёл к Рифту. "Спасибо", проворчал Дронга, закрывая дверь. Он открыл конверт, достал из него листок. На нём было напечатано всего несколько слов. "Николай Шмелёв, кличка Шмель". В письме был указан адрес Шмелёва: Большая Дорогомиловская улица. Значит, Шмелёв живёт рядом с Киевским вокзалом. Больше в письме не было ничего. Ни одного слова. Он вернулся в спальню. Нанджил уже проснувшись, следила за его приготовлениями. Ты хочешь уйти? спросила она ровным голосом. Хм, кажется, да, неочерёшительно признался Дронга. Ты меня извини, я веду себя неправильно. Ты приехала всего на 3 дня. Не нужно оправдываться, сказала она. Я всё понимаю. Дронга бросился к телефону, набрал номер Вейды Маниса. Быстро приезжай ко мне. Я скажу Лене, чтобы проводил сегодня нашего друга. Пусть убедится, что тот улетел благополучно». В следующие полчаса он принимал душ, брился, одевался и пил чай в ожидании Вейдеманиса. Эдгар приехал около десяти. Не мешкая, они отправились по указанному адресу. Дронго молчал. Вейдеманис, понимая его состояние, ни о чем его не спрашивал. У киевского вокзала была обычная суета, а множество людей работали торговые палатки. Дронго и Вейдеманис сразу нашли нужный дом. У подъезде на лестнице сидели четверо подростков. Они мрачно даже враждебно встретили появление незнакомца. "Ребята", обратился к ним Дронга. "Где здесь 36-я квартира?" "Где-то наверху", неприятно засмеявшись, ответил один из подростков. На вид им было лет по 15-16. Видиман сжал ему руку, давая понять, что спрашивать больше не нужно. Но Дронга не успокаивался. "Я понимаю, что наверху Но мне хотелось бы знать более точно, в этом подъезде или в другом. "По Паша, иди отсюда", сказал один из парней. "Ты видишь, мы балдеем, а ты нам кайф портишь. Пошёл отсюда". "Хамить не нужно", строго сказал Дронга. "Мне кажется, что сигареты, которые вы курите, набиты травкой. Или я ошибся?" "Ты кто такой, что спрашиваешь?" вмешался в разговор другой подросток. "Идём отсюда". поняв, что назревает конфликт, предложил Ведеманис. Дрон го разочарованно пожал плечами. И они начали подниматься по лестнице. Третий этаж, четвёртый, пятый. А вот и квартира 36. Дрон го оглянулся на приотставшего Ведеманиса. Тот достал оружие. Может, там не один бандит, неодобрительно сказал Эдгар. В последнее время, мне кажется, что ты бываешь неосторожен. Ты слишком эмоционально всё воспринимаешь. Возможно, согласился Дронга. Он позвонил в дверь, прислушался. За дверью было тихо. Он позвонил ещё раз. Отойди от двери, попросил Едыманис. Они могут начать стрелять. А ты становишься слишком осторожным, пробормотал Дронга. По-моему, там никого нет. Он снова прислушался. Может, попытаться самим открыть дверь? предложил Дронга. Это бандитская квартира, напомнил Ведиманис. А если мы попадём в засаду? Ты представляешь, сколько человек там может быть? Я думаю, людей там мало. Бутл Дронга, а остальных мы не примем во внимание. Позвонив ещё раз, он достал связку ключей. Среди них было несколько отмычек. Ты подготовился? неодобрительно заметил Эдгар. Конечно, кивнул Дронга. Он осторожно вставил один ключ, затем второй. Стараясь не шуметь, начал проверять замок отмычкой. Через минуту дверь распахнулась. Замок снаружи не был закрыт. Показал Дронга на дверь. И изнутри тоже. Заметил Вейдеманис, отодвигая своего друга и входя первым. Пока в трёхкомнатной квартире всё было тихо, лишь было слышно, как капает вода на кухне. Будь осторожен. Ещё раз предупредил Вейдеманис. Он прошёл в первую комнату. Там был обычный беспорядок неухоженной квартиры. Дронга вошёл в комнату рядом. Много разбросанных вещей, опрокинутый стул. Сильно пахло спиртным. Дронга поморщился и прошёл на кухню. Там тоже никого не было. Он потрогал газовую плиту. Холодная. Проходя мимо ванной комнаты, Дронга заметил, что дверь прикрыта неплотно. Он приоткрыл её и замер на месте. Затем осторожно вошёл в ванную. В квартире никого нет. Услышал он голос Ведыманиса. Дронга молча смотрел на лежащего в полной ванну утопленника. Очевидно, этого человека затащили в ванну и утопили. Ведыманис, почувствовав неладное, остановился на пороге ванной комнаты. Увидев убитого, он тяжело вздохнул и убрал пистолет. Это ж Мелёв, кивнул на убитого Дронга. Как видишь, как ебатумский сдержал своё слово. Он указал нам, кто принимал участие в нападении на Машино Разуманяна. Но не стал выдавать этого бандита, а решил, что ему лучше умереть. Видимо, шмеляута пили его люди. Человек слово, подозрительно сказал Вейдаманис. Поэтому я не люблю бандитов. У них всегда своя изощрённая логика и своя перевёрнутая мораль. Достань руке этого типа из воды, попросил Дронга. Я позвоню Гордею его Пусть приедут и снимут отпечатки пальцев. Наверняка он один из тех, кто стрелял в машину Арзуманяна». Дронго достал телефонный аппарат. Вейдеманец, подойдя к убитому, вытащил его руки из воды. Дронго, набрав номер, услышал голос Гордеева. «Здравствуйте, Игорь Валентинович», – начал он. «Я решил вам немного помочь, как мы и договаривались. Я сейчас на Большой Дрогомиловской, в квартире некоего Шмелева. Мне кажется, он один из тех, кто принимал участие в нападении на Арзуманяна». Откуда вам это известно? удивился следователь. У меня свои информаторы. Я думаю, вам нужно срочно сюда приехать. К сожалению, Шмелёв уже не сможет ничего рассказать. Он убит. Как это убит? Как вы туда попали? Вы в самой квартире? Мне удалось открыть дверь отмычкой. Мы с моим другом долго стучали, но никто не открывал. Поэтому мы решили войти, чтобы помочь Шмелёву, и нашли его убитым. Это вы его убили? спросил Гордей. Конечно, нет. Иначе зачем бы я стал вам звонить? Кроме того, я полчаса назад вышел из своего дома, и у меня есть свидетели. А шмелёва утопили часов 5 назад. Можете приехать и сами убедиться. Сейчас выезжаем. Назовите адрес. Дронго назвал номер дома и квартиры и добавил: "В подъезде сидят четверо подростков, явно обкуренные. Я думаю, будет правильно, если вы позвоните участковому и пригласите людей из местного МВД. Пусть разберутся с ребятами. Им нужна помощь". Ничего не трогайте и никуда не выходите, распорядился Гордейев. Мы скоро приедем. Бронга убрала аппарат, посмотрел на ведро манниса. Скоро приедут, пояснил он. Противно здесь находиться, поморщился Эдгар. Может, выйдем и посидим на лестнице? Не люблю эти вравские малины. У меня такое ощущение, что здесь повсюду грязь. Мне даже дышать здесь противно. Давай сначала сами осмотрим помещение, предложил Дронга. Он прошёл в одну из комнат. Бумаг и документов нигде не было, а были только разбросанные вещи. Мне кажется, что здесь кто-то уже поработал до нас, сказал Вейдыманис. Возможно, боевики Кахибатумского решили, что не нужно оставлять здесь лишних документов. Хотя какие могли быть документы у этого типа? У него лицо алкоголика. Не думаю, что он был в числе киллеров. Кахи не мог ошибиться. Дронго прошел во вторую комнату. На полке стояло несколько книг. Он начал заинтересованно рассматривать корешки книг. Ведемайн сбрезгливо огляделся. Дронго неожиданно повернулся к нему. «Посмотри, какие у него стоят книги». «А неужели он читал «Преступление и наказание»?» – пошутил Эдгар. «Я думаю, он о ней даже не слышал», – возразил Дронго. «Ты посмотри, чем он увлекался. Все книги по противоугодным автомобильным системам, по моторам и тому подобное. И журналы соответствующие. Все посвящены автомобилям. По-моему, ты прав. Он не киллер. Он тот третий, кто угнал автомобиль. Хотя угнать Жигули не так уж сложно, но его очевидно наняли, чтобы он обеспечил киллеров машиной. Кахи не ошибся. Он был одним из тех, кто принимал участие в нападении, хотя возможно, что сам не стрелял. Нужно проверить по его досье, согласился Эдгар. Если он профессиональный угонщик, то об этом должны знать вам и МВД, и прокуратура. «Дождемся Гордеева и все выясним», – задумчиво произнес Дронго. Осмотрев еще раз вторую комнату, он зашел в третью, самую маленькую, где, очевидно, у погибшего была небольшая мастерская. На столике лежали разнообразные детали, винты, отвертки. «Похоже, раньше он был хорошим механиком», – покачал головой Вейдеманис. Закончив осмотр, они вышли из квартиры. Эдгар неплотно прикрыл дверь, а затем устроился на лестничных ступеньках. «Будем считать, что один из нападавших уже получил по заслугам», – негромко сказал он. «А где еще двое?» – спросил Дронго, усаживаясь рядом. «Ты не успокоишься, пока их не найдешь. Или ты ждешь, что их тоже утопит в ванне?» «Ни в коем случае. Тогда мы никогда не выйдем на заказчика. Нет, я все-таки хочу поговорить хотя бы с одним из этих подонков». Дронго достал аппарат и набрал номер Кружкова. «Леня, как у тебя дела?» Еду за ними, тут целый кортеж. Четыре автомобиля. Мы уже скоро выезжаем на трассу. Номер телефона Назарова установил. Всё нормально, наш аппарат уже работает. Дронга понял, что Крушков подключился к мобильному телефону Назарова, и теперь все разговоры вице-президента компании будут фиксироваться в их офисе. Когда приедете в аэропорт, позвони мне, попросил Дронга. Они уже выехали из больницы, пояснил он Вайдаманесу. Но если грязную работу за Кахи и его боевиков сделали другие, неожиданно предположил Эдгар, чтобы гарантировать себе молчание Шмеля. Не думаю, возразил Дронга. Кахи не позволил бы сделать из него посмешище. Он сам нашёл Шмелёва и сам приказал его убить. И только убедившись, что тот мёртв, отправил ко мне своего человека с отчётом. По времени всё сходится. Шмелёва утопили часов в 8-9 утра. Потом проверили квартиру доложили Кахи и получив его разрешение, приехали ко мне. Пока мы собрались и приехали сюда, прошло ещё около часа. Всё совпадает. Кахи никогда бы не выдал Живого Ушмелёва, это не в его правилах. А утопить вора, который нарушил их строгие законы, он вполне способен. Поприсев на лестнице минут 40, они вдруг услышали внизу дружный топот. Очевидно, приехавшие сотрудники милиции забирали ребят с собой. Один из подростков, который хамил громче всех, кинулся наверх. Увидев сидящих на лестнице Дронго и Вейдеманиса, он остановился. У него было прыщавое лицо и рыжие волосы. «Это ты, Мусоров, вызвал?» В его голосе звучала явная угроза. «Что за поганый язык?» Поморщился Дронго, поднимаясь. «Мы балдеем, кайф, мусора. Засоряешь свой лексикон». «Что?» — обалдело спросил подросток. «Сколько тебе лет?» Вместо ответа поинтересовался Дронго. «Четырнадцать». Самый хороший возраст. Книги читать нужно, нормально жить. А ты вместо этого куришь всякую гадость, а потом на уколы перейдёшь. Ты кто такой? Замахнулся на него парень. Дронго уклонился. И не нужно драться. У тебя даже не хватает мозгов понять, что тебе одному не справиться с двумя мужчинами. Снизу бежали сотрудники милиции. У меня уже два привода было, Лаксива сообщил рыжему. Если опять возьмут, в колонию отправят. А у меня бабушка больная. Ты с ней живёшь? понял Дронга. Парень отвернулся, очевидно, ему было неприятно говорить об этом посторонним. "Беги наверх", разрешил Дронга. "Я скажу, что тебя здесь не было. Только давай быстрее". Подросток ошалело взглянул на него, кивнув в знак согласия и побежал наверх. Дронга опустился на ступеньку, посмотрел на Ведыманиса и отвернулся. "Ты бываешь нелогичным", заметил Эдгар. Зачем ты его отпустил? Не знаю, жалко стало. С одной стороны, они пропадают на улице, а с другой, что могут сделать милиции? Ну, посадят его к взрослым преступникам или по шее надают. Тоже мне воспитание. Раньше вот пионерские дружины были или комсомол, а сейчас главное их развлечение наркотики. У тебя ностальгия по коммунистическим временам, заметил Вейдыманис. А ты, как все прибалты, считаешь, что мы жили в империи? Я не знаю, как насчёт империи, но о неприятного там было много. И это я тебе как бывший офицер КГБ говорю. Просто у меня ностальгия по нормальной жизни, признался Дронга. Если бы я не помнил первые 30 лет своей жизни, то, возможно, мне было бы легче. Но я помню. И далеко не всё плохо было в той жизни. Во всяком случае, келерок не было вообще, и дети открыто не травились наркотиками. Показались сотрудники милиции. И здесь мальчишка не пробегал Спросил один из них в форме капитана милиции. У него было дутловатое лицо и седые усы. «Нет», — ответил Дронго, — «мимо нас никто не пробегал». «Значит, спрятался в одной из квартир?» Капитан не выдержал и выругался. Потом посмотрел на своих спутников. «Нужно проверить все квартиры. У парня здесь много знакомых». В этот момент из-за спины капитана показался Гордеев. Он поднимался наверх вместе с сотрудниками следственной группы. Дронго и Вейдеманис уже ждали их перед дверью. «Когда вы нашли убитого?» быстро спросил поздоровавший с Гордеев перед тем, как войти в квартиру. «Минут сорок-пятьдесят назад. Как только мы его обнаружили, я сразу вам позвонил», — ответил Дронго. Все вошли в квартиру. Эксперты-криминалисты направились в ванную. Гордеев пошел за ними, но, поморщившись, вышел. «Кто вам сообщил, что Шмелев принимал участие в нападении на Рзуманяна?» Игорь Валентинович, я уже говорил вам, что у меня собственные источники. Я предлагаю вам проверить мою версию. Обязательно проверим. кивнул следователь. У меня только один вопрос. Скажите, Шмелёв не специализировался на угонах автомобилей? Гордеев нахмурился. Это вы тоже знаете. мрачно констатировал он. Конечно, специализировался. Дважды судим за угон автомобиля и за грабёж. Он был механиком, но попал в преступную группу и начал специализироваться на угонах. Однажды они угнали машину австрийского посла. Был большой скандал. "Не ищите у него отпечатки пальцев", предложил Дронга. "Может, его отпечатки остались на автомобиле?" "Нет, не может", возразил Гордеев. "Его отпечатки есть в нашей картотеке. Если бы это были отпечатки Шмелёва, нам бы это было давно известно". Дронга взглянул на Ведеманяса. "Кажется, они ошиблись". «Нужно было предусмотреть и такую возможность». Эдгар, угадав его мысли, согласно кивнул. «Что вам сообщило Шмелеве?» Не успокаивался Гордеев. «Вы же понимаете, что формально этот человек может оказаться замешанным в сегодняшнем убийстве?» «Нет, не может», — возразил Дронго, понимая, что Гордеев прав. Более того, он был убежден в правоте следователя, но говорить о своем гости он не станет. «Мне придется вызвать вас на допрос», — устало пояснил Гордеев. Неужели вы не можете мне сказать, от кого вы узнали об убийстве Шмелёва? Если бы мы знали об убийстве, мы бы не полезли в квартиру. Оризон возразил Дронга. Нам сообщили, где можно найти Шмелёва, и я собрался с ним поговорить, а уж, конечно, не лицезреть его труп в ванной. Его утопили, напомнил Гордеев. Даже не пристрелили, а утопили. Позорная смерть для известного вора. Может, Разуманян нанял бандитов, которые будут за него мстить? Вы же понимаете, что мы не допустим такого. А Розуманян сейчас едет в аэропорт, чтобы увезти сына на операцию, — напомнил Дронго. И вряд ли может думать о чем-нибудь другом. Не делайте поспешных выводов, Игорь Валентинович. Гордеев снова пошел в ванную комнату. Через несколько минут он вышел, брезгливо морщись. Очевидные эксперты доставали тело убитого. — В какой банде работал Шмелев? — спросил Дронго. — В банде Касима. Была такая русско-татарская преступная группировка в Казани. Когда это было? Лет 15 назад. А Касим ещё жив? Он, кажется, да. Хотите его найти? Обязательно. Думаете, он будет с вами разговаривать? Не поверил Гордеев. Вы же понимаете, что ничего от него не добьётесь. Посмотрим, сказал Дронга. Мы можем уйти? Можете, недовольно сказал Гордеев. Но я думаю, вы понимаете, вам придётся давать показания. «Если я смогу вам помочь, я всегда готов это сделать», ответил Дронго, «и вы об этом прекрасно знаете». «Я начинаю думать, что напрасно разговаривал с вами в первый раз», хмуро произнес Гордеев, «напрасно вы взялись за это дело, мы все равно выйдем на преступников и арестуем их». «Игорь Валентинович, я занимаюсь расследованием преступления всю свою жизнь. Скажите, много ли подобных преступлений раскрыто в Москве? Процентом исчислений? Пять процентов или десять?» И вы считаете нормальным такое состояние дел? Вы же прекрасно знаете, что не найдёте преступников, или вам не дадут их найти. А между прочим, после нашего разговора уже убит Вячеслав Хлунько. Это тоже совпадение. Гордеев молчал. Ему не хотелось спорить. До свидания, грустно сказал Дронга и пошёл к выходу. Войдымань последовал за ним. Проводив его взглядом, капитан милиции приблизился к следователю. Кто это такие? удивлённо спросил он. Откуда они взялись? Не знаю, ответил Гордеев. Я сам всё время задаю себе этот вопрос и не знаю, откуда такие берутся.